Это была прекрасная лампа, просто замечательная. Ее полукруглый абажур, разделенный на ячейки, отбрасывал на стены разноцветные световые пятна и напоминал человеку волшебный фонарь. В детстве у него был такой. Отец сделал его из фанеры и гибких светофильтров. Он работал осветителем в театре. Человек встал и подошел к стене, на которой лежали синие и желтые пятна. Провел ладонью по шероховатой поверхности войлока которым было обито помещение, затем повернулся и приблизился к мужчине, лежащему на металлическом столе. Тот был полностью обнажен. Его волосатая грудь судорожно и неритмично вздымалась, словно он не мог надышаться. Человек взял с покрытого полотенцем табурета нож и склонился над искаженным ужасом лицом. Мужчина был привязан к столу широкими ремнями и мог только извиваться. На его покрытом мурашками теле уже виднелись две длинные раны. Одна шла над соском, обнажая мышцы, другая чуть выше, параллельно первой. Она была глубже, и между ее алыми краями белели ребра. Человек начал с этих чувствительных мест, потому что рассчитывал быстро покончить с делами, но мужчина оказался крепче, чем он думал. Теперь придется заняться внутренней стороной бедер. «Если боль не убедит тебя…» — тихо проговорил человек, приставляя острее ножа к коже, в области чуть ниже паха. — Я разверну стол вертикально и придвину тебя к зеркалу. Здесь есть большое зеркало от Фьюденсона, в него тебя будет видно целиком, и тогда я начну наносить тебе маленькие раны, одну за другой, а ты станешь наблюдать за тем, как кровь покидает тебя по капле. Это будет длиться долго, и в конце концов ты ужаснешься тому, что тебя ждет, и все расскажешь. А если нет, я буду отрезать от тебя куски, и тогда ты не выдержишь. Ты ведь ученый, а не солдат и не герой. Все выложишь. Но жизнь уже покинет тебя. Человек слегка надавил на кожу, и из-под острия показалась кровь. «Эта пытка называется по-китайски линчи, а по-русски смерть от тысячи порезов. Правда, в древности жертв накачивали опиумом. Я же не так милосерден». С этими словами человек вонзил клинок вплоть почти до середины. Мужчина заорал. Язык метался между его желтыми зубами. Человек наблюдал за ним, впиваясь взглядом в расширившиеся от боли зрачки. В них плясали разноцветные огоньки настольной лампы. Это было завораживающе. Человек начал проворачивать нож, раздвигая края раны. На стол потекла кровь. Мужчина забился, но ремни сильно ограничивали его движение. На лодыжках и запястьях, где они держали его, показались алые пятна. «Я тебе расскажу, что тебя ждет», — пообещал человек, медленно вынимая нож. Он взял с табурета пластырь и залепил края раны, чтобы кровь не стекала слишком быстро. «Сначала я отрежу брови, а затем соски. Потом, если ты еще будешь упираться, обмотаю тебя сеткой, и тут уж примусь за дело всерьез». Человек взял металлические щипцы и продемонстрировал привязанному мужчине. «Стянув сетку потуже, я буду вытаскивать сквозь ее ячейки вот этим инструментом, куски твоей плоти, и отрезать их, — пообещал он. Раньше палач мог проделывать такое целый день. Я не мастер, так что растянуть надолго не удастся. Думаю, часа два-три, и ты сдохнешь. Человек снова начал вонзать нож в бедро своей жертвы, наблюдая за ее муками и слушая крики. «Китайцы верили, что в загробной жизни человек будет выглядеть так же, как в момент смерти», — сказал он в самое ухо мужчины. Так что никто не желал подвергнуться казни Линчи. «Ведь в конце отрезают руки и ноги, а ползать целую вечность по аду в виде обрубка — участь незавидная». Еще одна серия воплей ознаменовала проникновение лезвия ножа глубоко вплоть. — Ты скажешь мне то, что я хочу знать? — спросил человек почти ласково. Мужчина замер, словно обдумывая ответ, а потом отрицательно замотал головой. И все же его воля и способность противиться боли таяли, и человек с ножом это видел. Он снова принялся за дело, покрывая наиболее чувствительные места глубокими разрезами. Ты скажешь мне то, что я хочу знать. Повторил свой вопрос человек через несколько минут. Да! Казалось, ответ издало нечеловеческое существо. Столько боли и отчаяния слышалось в нем. Человек с удовлетворением поднял глаза на световые пятна, покрывавшие войлочные стены комнаты. Он знал, что так будет. Так бывало всегда. При помощи Линчи! «Казнили предателей и отцы убийц», — проговорил человек, не глядя на свою жертву. «Я рад, что ты вовремя отдумался», — но вопреки словам в его голосе звучало сожаление. Помещение было складом, но сейчас пустовало. Вернее, оно было битком набито людьми, просто в нем не было товаров. Голые бетонные стены, наливной пол и крошечные окошки с толстыми решетками под крышей. Вот где проходили подпольные боксерские матчи, на которые пришел Валерий Самсонов, чтобы сделать ставку на местного чемпиона в тяжелом весе Василия Рубцова. Сейчас боксер отдыхал в перерыве между раундами в синем углу. Но вот прозвенел гонг, и спортсмен резво подскочил и вышел в центр ринга. Самсонов в очередной раз взглянул на зажатый в руке талон. Он поставил 5000 на то, что противник Рубцова, Максим Тарский, ляжет в шестом раунде. Сейчас шел пятый. Вокруг бесновалась толпа. Все толкали друг друга и не обращали на это внимания, потому что взгляды были прикованы к ограниченному канатами квадрату в центре арендованного на один день склада. Первый раунд боксеры провели, пытаясь раскусить друг друга. Они обменивались осторожными ударами, из которых лишь несколько достигли своей цели. Рубцов пробил прямой левый в челюсть и провел серию ударов в корпус противника. Двигался он легко, несмотря на значительный вес. Тарский казался не таким пластичным. Он походил на покрытого татуировками медведя, но хорошо работал боковыми и пару раз достал имя Рубцова, скулу и по ребрам. Во втором раунде Тарскому удалось добиться небольшого преимущества осыпая Рубцова сериями изматывающих ударов по корпусу. Самсонов знал, что они, хотя и выглядят не очень-то эффектно со стороны, здорово сбивают дыхание, а поэтому весьма опасны. Тем не менее, до четвертого раунда оба спортсмена продержались без нокдаунов и нокаута, хотя после удачного апперкота, который провел Рубцов в третьем раунде, Тарского заметно пошатывало. И все же он собрался и выстоял. Однако у Самсонова были большие сомнения насчет того, что он сможет полностью восстановиться. Беспокоило одно – как бы он ни рухнул в пятом, а не в шестом раунде, тогда с денюжками можно попрощаться. Самсонов машинально взглянул на талон. Он уже продул сегодня две ставки – в менее зрелищных и более коротких боях легковесов – всего восемь тысяч. Не хотелось бы расстаться еще и с этими деньгами. В начавшемся пятом раунде Рубцов уделил основное внимание защите. Избегая боковых ударов противника, он провел несколько хуков по корпусу, правда потом пропустил прямой в лицо, но успел вовремя отклониться, так что удар получился смазанным. Раунд закончился и по очкам на взгляд Самсонова лидировал Рубцов, но для него имело значение не победа одного боксера, а только ляжет Тарский в следующем раунде. Такие ставки приносили большие выигрыши и Самсонов предпочитал чередовать их со ставками на победу. Сидевший рядом с ним обильно потеющий мужик, сжимавший в руках бумажный стакан с пивом. В бутылках здесь напитки не продавали, чтобы их не бросали на ринг. Громко рыгнул и проговорил, обращаясь к своему приятелю, нервно курившему сигарету за сигаретой. — Рубцов сделает его, вот увидишь. Тарский уже еле на ногах держится. Если он пропустит еще один-два удара в голову, ему конец. — У него сильный прямой. – возразил приятель, не поворачивая головы. Должно быть, он поставил на Тарского. «Он слишком часто промахивается», – сказал сосед Самсонова, отхлебнув пиво. «Кладывает в каждый удар все силы, а они летят впустую. Еще немного, и он выдохнется». Самсонов был с ним согласен. Главное, чтобы это произошло в шестом раунде. Гонг вызвал боксеров на ринг, и те поднялись со своих табуретов. На первой же минуте Тарский пробил мощный прямой удар левой в бровь. Появилось рассечение, потекла кровь. Через некоторое время Рубцову удалось ответить серией стремительных ударов по корпусу и одним смазанным боковым в ухо. Тарский попытался провести еще один прямой, на этот раз в подбородок, но Рубцов прикрылся и тут же перешел в атаку. Тарский пропустил прямой удар правой в челюсть, пошатнулся, и Самсонов уже решил было, что он сейчас рухнет, но боксер устоял. И ловко ушел от оперкота, которым пытался добить его противник. Тем не менее у него текла изо рта кровь. Губы были разбиты. Возможно, удар повредил и зубы, несмотря на капу. Дальше Рубцов и Тарский обменивались ударами. Ныряли, уворачивались и уходили от атак друг друга, пытаясь достать противника, если он открывался. Даже пару раз оказались в клинче. Но в целом раунд продолжался довольно вяло и вообще должен был скоро закончиться. Самсонов беспокойно поглядывал на часы. Оба противника были на ногах, а это значило, что его денежки вот-вот растают, как дым. За 30 секунд до конца раунда Рубцов нанес Тарскому удар в солнечное сплетение, заставив его согнуться, затем резкий хук в печень и мощный боковой в челюсть. Прозрачная капа вылетела, и Тарский, безвольно опустив руки, рухнул на пол. Изо рта у него хлынула кровь, заливая ринг. Кажется, несколько зубов тоже оказались в луже. Самсонов едва сдержался, чтобы не вскочить со своего места. На счете 7 Тарский начал подыматься, и ему это удалось, но видно было, что продолжать бой он не сможет. Его челюсть безвольно болталась, изо рта продолжала литься кровь. Он отхаркнулся, и на пол вылетело несколько зубов. Рефери показал ему на пальцах счет, проводил рукой из стороны в сторону и, убедившись, что боксер не реагирует, поднял руку Рубцова. Зрители с радостными криками вскакивали с мест размахивая бумажными стаканами и расплескивая пиво во все стороны. Сосед Самсонова повернулся к своему приятелю, чтобы проорать тому в ухо, что он так и знал. Ведущий в синем костюме с блесками и сверкающих лакированных ботинках призвал зрителей успокоиться, после чего объявил, что рефери остановил бой через 5 минут 49 секунд после начала шестого раунда. Техническим нокаутом победил Василий Рубцов. Самсонов его уже не слушал. Он протискивался к окошку букмекера, чтобы обменять талон на 20 тысяч. Вокруг толкались зрители. Некоторые направлялись на улицу, чтобы отлить, другие покурить на свежем воздухе, третьи шли за новой порцией пива. Человек 50 занимали очередь к букмекерам. Самсонову повезло, и он оказался ближе других к окошкам, поэтому получил свои деньги минут через пять. Он решил, что на сегодня хватит с него зрелищ. Да и испытывать удачу больше не стоит. Надо знать меру и не наглеть. Самсонов вышел на улицу и вытер с лица испарину. На городе лежал туман. Сегодня он был довольно жидкий и доходил до щиколотки, словно сценический дым, окутывая колеса автомобилей и бордюры. Сверху нависало серое небо, полное непролившегося дождя. Казалось, если тучи опустятся чуть ниже, то напорются на шпили и антенны и лопнут, разразившись невиданным ливнем. Воздух при этом был спертый, тягучий, как карамель. Самсонов направился к своей машине, припаркованной среди других автомобилей. Всего вокруг склада их было около 50. Те, кому не хватило места за ограждением, оставили свои тачки снаружи, под присмотром охранников, которые в первую очередь следили за тем, чтобы все было спокойно, а также должны были заранее предупредить о прибытии полиции, если она вдруг появится. Самсонов сел в черно-желтый олдсмобиль протюнингованный им лично так, чтобы можно было участвовать в гонках хот-роадов. Сейчас возвышающаяся над капотом часть мотора была снята и убрана до следующего ралли. Самсонов планировал участвовать в нем, тем более что предпоследнее ему удалось выиграть. Он хорошо помнил тот раз, потому что на финише ему позвонил Башметов и срочно вызвал в управление. Потом журналисты окрестили убийцу дождевиком. Не самое удачное прозвище на взгляд Самсонова. Старший лейтенант завел мотор, включил музыку «Лето в городе» Квинси Джонса и посидел минуту просто наслаждаясь мелодией. Пачка банкнот приятно оттягивала карман. Сегодня выдался удачный день, выиграть удавалось редко, чаще деньги утекали сквозь пальцы. Самсонов заметил тень в окне и, повернув голову, встретился взглядом со своим недавним соседом. Тот быстро наклонился и взял за ручку двери. Полицейский не заперся и через миг она резко распахнулась. В салон проникла рука и схватила Самсонова за шиворот. Нападавший потянул на себя, вытаскивая его из салона. Первым порывом полицейского было ухватиться за руль, но он тут же сориентировался и позволил выволочь себя наружу. Как только он оказался на асфальте, Нападавший нагнулся, чтобы ударить его кулаком в лицо. Самсонов ожидал этого и потому легко отбил попытку, одновременно нанеся ответный удар ногой по голове противника. Тот отшатнулся, и это позволило Самсонову перевернуться и броситься на нападавшего, целя головой в живот. Полицейский буквально поддел противника и бросил его на соседний автомобиль, не давая ему опомниться. Самсонов дважды ударил в лицо, затем подсек ударом по лодыжкам, и грабитель рухнул на землю. Полицейский, чувствуя азарт, двинул ему носком ботинка по ребрам и уже собирался повторить, когда опомнился. Противник лежал практически без чувств, с окровавленным лицом. Во рту у него что-то булькало. Самсонов заметил спешащего к нему охранника, настроенного самым серьезным образом. Меньше всего он хотел что-то объяснять и доказывать, поэтому быстро нырнул в Волцмобиль и дал газу. Он вырулил с парковки как раз в тот момент, когда подбежавший охранник попытался обогнуть его, и заблокировать с собой выезд. Самсонов опередил его на несколько секунд и рванул вперед, мимо рядов припаркованных машин. Он не боялся, что номер аутсмобиля запишут, потому что все, что происходило на территории склада, было нелегально, и жаловаться никому не пришло бы в голову. Самсонов собирался заглянуть по дороге в бар, опрокинуть пару стаканов вискаря, чтобы успокоить нервы, но потом передумал и решил сразу отправиться домой. Ему хотелось выспаться перед началом рабочей недели. Ведь неизвестно, что ждет тебя на утро в серийном отделе. Может, бездарно убитые часы, проведенные за разговорами, чаем и рутинной возней с бумажками. А может, в течение ближайшего времени удастся лишь урывками подремать. Самсонов подумал об этом с надеждой, но тут же тяжело вздохнул. Надо смотреть правде в глаза. В России серийные убийцы встречаются не так уж часто. И большую часть времени приходится заниматься вовсе не их поисками, а составлением профилей, психологических портретов, поисковых программ и так далее в том же духе. Ну и, конечно, учиться. Количество курсов и стажировок, которые за последние годы прошел старший лейтенант, не поддавалось подсчету. Полицейский проехал белую церковь с высоким крыльцом и треугольным портиком, над которым гордо возвышался световой барабан, увенчанный золотым куполом. Вокруг него красовались четыре маковки поменьше, а справа в небо устремилась тонкая часовня с серым колоколом. Самсонов Богу не молился, разве что раз в год за сестру, погибшую много лет назад, но в высшую справедливость верил. Не столько в ее существование, сколько в ее необходимость. И себя рассматривал как часть той силы, что восстанавливает в мире баланс между добром и злом. Иногда ему снилось, что Вселенная – это хрустальный шар, стоящий всего на двух стеклянных подпорках. Они очень длинные и тонкие, но пока вес распределен между ними равномерно, шару ничего не грозит. Однако стоит одно из них лопнуть, как вторая неизбежно ломается вслед за первой. И мир падает, чтобы рано или поздно достичь дна и разлететься на миллиарды осколков. Это падение может длиться очень долго и оставаться незаметным для обитателей шара. Но катастрофа непременно произойдет. Самсонов сделал музыку погромче и остановился на красный свет, отбивая пальцами такт на руле. Он терпеть не мог сидеть в кабинете. Было время, когда начальник отдела Башметов пытался убедить своего сотрудника, что старшему следователю надлежит координировать работу оперов, а не бегать по городу с Макаровым под мышкой. Но потом он бросил это неблагодарное занятие и позволил Самсонову работать так, как тому нравилось. Полицейский предпочитал принимать в следствии непосредственное участие. Работать на земле, а не отсиживаться в душном тесном кабинете. И коллеги уважали его за это, потому что знали, Самсонов всегда примет основной огонь на себя. Первым ренется туда, куда никто лишний раз сунуться не захочет. И помня об этом, они не могли позволить себе спасовать и отступить. Самсонов открыл глаза и почти минуту смотрел в белый потолок, в центре которого висела старая запылённая люстра на три плафона. Надо бы ее поменять или хотя бы протереть. Затем он поднял левую руку и взглянул на часы Кассио Джишок. Его разбудил их звуковой сигнал. Табло показывало 8.32 утра. Самсонов откинул одеяло, спустил ноги на прохладный паркет и поплелся босиком в ванную. Там он быстро умылся, Почистил зубы и вышел, растираясь с жестким полотенцем. Несмотря на грандиозный план хорошенько выспаться, лег он поздно. Позвонили родители, и он проговорил с ними до часу ночи. И потому проснуться было нелегко. Самсонов решил, что ему поможет кружка крепкого черного кофе. Обычно он пил кофе только утром, чтобы взбодриться, а в течение дня употреблял чай. На обед черный, а на ужин зеленый. С некоторых пор он даже увлекся коллекционированием чаев. В кухонном шкафу громоздились картонные и жестяные банки всевозможных форм, размеров и расцветок. Знакомые коллеги, зная о хобби Самсонова, привозили ему из поездок чайные сувениры – ситечки, заварочные чайники, необычные ложечки и так далее. Все это он аккуратно складывал, распределяя по ячейкам верхнего ящика. Сварив кофе, Самсонов съел половину яблока и несколько слив. Потом сделал бутерброд с копченой колбасой и съел его, прихлебывая обжигающий напиток. Вспомнил, что забыл побриться и снова поплелся в ванную. Через пять минут, спрыснувшись туалетной водой, он, наконец, почувствовал себя бодрее. Одевшись, полицейский стал собирать вещи. Прежде чем сунуть в карман кожаной куртки мобильник, снял блокировку и с удивлением увидел, что ночью пришла смс от Башметова. «Утром сразу в мой кабинет». Самсонов надел кобуру и проверил пистолет, как делал всегда выходя из дома. Полицейский дослал патрон в ствол, поставил оружие на боевой взвод и предохранитель. Так он мог при необходимости практически мгновенно открыть стрельбу. А это самое важное, поскольку чаще всего будешь ты жить или умрешь, решает скорость. После этого Самсонов запер квартиру и спустился во двор, где его ожидал олдсмобиль. Туман поднялся выше, почти по колено, и стал гуще, напоминая матовое стекло. Он полностью скрывал асфальт, траву и разметку на дороге. Тучи стали еще тяжелее, налились водой, приобретя синеватый оттенок. Воздух по-прежнему был спертый, пахло пылью и выхлопными газами. В салоне автомобиля Самсонов включил музыку. Настроение было паршивое, поэтому он выбрал сборник симфоний Моцарта. Первой зазвучала шестая, его любимая. В кабинете Башметова Самсонов оказался спустя 40 минут. Шеф сидел за столом, подперев тройной подбородок ладонью и всем своим видом демонстрировал утомление от ожидания. Кроме Самсонова, никого в отделе, похоже, не было. Башметов слушал произведение того же композитора, которого Самсонов включил в салоне Олдсмобиля по дороге в управу. Только шеф выбрал не шестую симфонию, легкую и беззаботную, а отрывок из реквиема. Кажется, он назывался «Люкс Аэтерна», «Вечный свет». Звук шел из двух небольших колонок, подвешенных в противоположных углах кабинета. Они в комплекте с проигрывателем и пультом управления были подарком сотрудников серийного отдела своему начальнику на юбилей. «Я так понимаю, мое сообщение ты прочитал только утром», – проговорил Башметов, когда Самсонов вошел и кивнул в знак приветствия. «Точно, шеф». Выключил у телефона на ночь звук, так что не слышал, как пришла ваша смс -ка. «А будильник у тебя какой? Советский? Заводной?» Недоверчиво причурился Башметов. «Большинство ставят сигнал на мобильнике». «Я делаю это на часах», — Самсонов продемонстрировал Кассио. «Неважно». Шеф махнул рукой и вдруг выпрямился. Скучающий вид исчез. «Как ты понимаешь, я тебе не просто так послание строчу посреди ночи», — заговорил он деловым тоном. Есть о чем поговорить. Неужели? С надеждой отозвался Самсонов. Он подобрался, как учуев шесть зайца легавая. Башметов усмехнулся. Знаю, ты только и ждешь, чтобы у нас в Питере появился очередной маньяк. Не скажу, что разделяю такую позицию, но. Он развел руками. Иногда, когда там, он ткнул коротким толстым пальцем вверх снова заводят разговор о том, что наш отдел не нужен. Я начинаю надеяться на то же, что и ты. Сядь. Башметов указал на кресло перед столом. Когда Самсонов опустился в него, шеф протянул руку, нажал на пульте плеера кнопку, и мелодия Моцарта оборвалась. Внезапно воцарившая в кабинете тишина показалась безупречной, но лишь на миг, потому что Башметов продолжил. Купил билеты на концерт симфонического оркестра и решил заранее послушать кое-что из программы так сказать, освежить в памяти. Пойдем с женой, так что надеюсь, ты справишься с делом, о котором пойдет речь быстро, и мне не придется возвращаться. «Дай-то бог», — отозвался Самсонов. Башметов хмыкнул. «Я бы предпочел, чтобы ты рассчитывал на себя». «Одно другому не помеха». «Ну да», — согласился шеф. «На бога надейся, а сам — ладно». Он сделал жест ладони, условно отметая посторонние темы. «Ты слышал когда-нибудь о Farmacion Provivid Enterprises?» «Упаси боже, шеф. Что за монстр?» «Очень крупная датская фармацевтическая компания. Вот уже шесть лет работает в России. У них здесь свое представительство, сложившаяся команда. Всего два экспанта на контроле». «И что у них случилось?» «Кто-то сперните те таблетки?» Самсонов хмуро ухмыльнулся. Но Башметов на это никак не отреагировал. Стало ясно, что дело и вправду серьезное. «Извините, Павел Петрович», — сказал Самсонов. «Больше не перебиваю». «Ну вот и хорошо», — кивнул Башметов. «Потому что двое сотрудников этой компании обнаружены мертвыми со следами пыток. И, судя по всему, поработал над ними один человек». Самсонов разочарованно пожал плечами. «Но может, это разборки между...» Начал было он, но Башметов его прервал. «Нет. Этот вариант мы рассмотрели с уголовкой и отбросили. Пришлось. Думаю, ты поймешь, почему, когда ознакомишься с материалами дела». С этими словами Башметов передвинул по столу папку «Скоршеватель». Самсонову пришлось привстать, чтобы достать ее. «Читай. Я подожду» сказал Башметов, доставая из Хумидора сигару. Старший лейтенант открыл папку. Поверх первой страницы лежали снимки, сделанные полицейским фотографом. Башметов обрезал гильотиной кончик сигары и чиркнул длинной лучиной. Самсонов невольно вздрогнул, представив почему-то, что такой же лучиной некто поджигал тела двоих мужчин, обугленные трупы которых запечатлелись на фотографиях, которые он держал в руках.